Второй. Город жил не только торговлей, но и огромных размеров контрабанды, существовавшей почти официально. Таганрогский негаçant Вальяно, его имя не раз упоминает Чехов. Он возил контрабандные товары не в чемоданах с двойным дном, но целыми пароходами. Для их разгрузки у него была зафрахтована флотилия турецких филюк. Греков было много. Эгенрок это греческое царство, писал в 1877 году Слепцов. Немножко похож на Киев, только здесь греки. Все греки разносчики, попы, гимназисты, мастеревые и греки, даже вывески греческие. Львиная доля торгового оборота была в руках греческих негоциантов. В правлении их коммерческих банков значились Петро Кокино, Сканави Маврогордату. Богатые греки строили роскошные особняки, и особенно поражал своим тяжёлым великолепием дворец Альферакки. Золочённая лепко, громадный двухсветный зал с хорами для музыкантов, огромные иллюстры, одна из гостиных расписана итальянским художником. Чехов бывал в этом доме в последнем классе гимназии, когда тот уж стал клубом таганрогского купечества. Отец Щехова решил дать двум сыновьям, Николаю и Антону, греческое образование. И они один учебный год провели в греческой приходской при царе константиновской церкви школе Николаоса Вуцинса. Местные обыватели считали, что греки оплетают доверчивых русских. Говорили, впрочем, беззлобно, город был интернациональный. На улицах звучали разные языки. В ясные дни тротуары в ближней к порту улиц были запружены толпой. Здесь были греки, турки, французы, англичане. Когда Чеховы жили в доме Третьякова над лавкой полы и горчи, располагалось казеном Сьетриль. Рядом была гостиница Лондон, по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов. Азовский вестник помещал лирические стихи с эпиграфами из восточной поэзии. Восточная тематика была вообще в моды. На небе лазурном сияет луна, в воде серебристо играя. В гареме султанша стоит у окна, кого-то в тиши поджидай. Необычным для русской провинции был Таганрогский театр. Несколько сезонов в городе гастролировала итальянская опера. В её репертуар входили сочинения Беллини, Донницетти, Россини, Верди, Мэрбер, на Таганрожской сцене были известны тогда Зангери де Лати, Понти, Фабрини, Компани, Кантонь. Встречали их, провожали в порту кавалькадами с музыкой и факелами. Вечером на улицах в из окон слышались арии сивильского цирюльника, Роберта Дьявола, Риколетто. Оперы увлекались все. Гимназисты, горничные, извозчики, негацианты. Миллионер Алфераки, сам музыкант-любитель, содержал на свой счет итальянский оркестр, игравший все лето в городском саду. Вход туда в гимназические годы Чехова был бесплатным. За еги трупы оставляли в городе музыкантов со звучными именами: Николо Офичозо Сарти, Берцини, Лупи, Гаэтано Моль. Моль был самый популярный, он давал вороки пени. Гастролировали известные скрипачи-дирижёр Варшавской консерватории Апплинари Конский. Знаменитая пианистка, ученица Листа, Лаура Карр приезжала с Арасаты. Готелло играл в Сальвини. Ставились опереты Зуппи, Легара, Лекока, Офенбаха. Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалось Ленискука I. «Там все Европой дышит, веет», писал о другом приморском городе Одессе Пушкин. «В Таганроге, как говорил Чехов, лишь пахло Европы. Но и этого хватало, чтобы почувствовать, что кроме этого мирка есть ведь еще и другой мир». Пройдёт время, чех его знает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Коломба, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство, тяга к другому миру в пространстве или в Алжир на север, во времени ли, через 200-300 лет останется, и не раз он выскажет его сам, и выскрут его герои. Этого краешка Европы было достаточно, чтобы ощутить, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и искушен за штатный российский город, и навсегда получить отвращение к этой лене и грязи. Врачебное образование еще более в этом его укрепит. Молодой Чехов будет удивлять уже современников, откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу, европейским формам жизни.